Глава тридцать восьмая Этот идиот вытащил меня на улицу и, крепко держа за предплечье, повёл к людям. «Прости, друг, я правда этого не хотела», — сказала про себя я, сунула руку в сумку, вытащила электрошокер и, резко отдёрнув руку, прислонила его к спине музыканта. Пока он карабкался в попытке встать и выкрикивал что-то невнятное, я бросилась в толпу на поиски Артёма. Если я сейчас его не увижу, то придётся одной уносить отсюда ноги, чего мне очень не хочется. Но если музыкант до меня доберётся, то мне точно не поздоровится. Артёма не было ни у столика именинницы, ни у сцены, где играла какая-то рэп-группа, ни у бара, нигде. Перед тем, как сбежать с вечеринки, я быстро обвела взглядом танцующих, но и среди них его не увидела. Зато заметила, как музыкант стрелял гневным взглядом в разные стороны, выискивая меня. Я распустила хвост, тряхнула волосами и, не спуская глаз с музыканта, осторожно двинулась к выходу. «Лина!» Кто-то схватил меня за руку, я повернула голову и в следующую секунду буквально оказалась прижатой к Артёму. Нас со всех сторон окружали танцующие, невольно подталкивая меня в его объятия. Из-за неонового света его ровные зубы и белая футболка ярко светились, а на тёмных волосах играли разноцветные огоньки от прожекторов. «Ты решила удрать отсюда без меня?» — прищурился он. «Удрать — это сейчас то, что нужно!» — судорожно сглотнув, ответила я и переместила взгляд на его широкие плечи. Музыкант ещё не заметил меня, но медленно, как ищейка, продвигался в нашу сторону. Я, не мешкая, схватила Артёма за руку и побежала к чёрному ходу. Спасибо боссу за то, что перед тем, как пойти на задание, она всегда заставляла меня тщательно изучать план помещения. «Эй, выход в другой стороне!» — крикнул на ухо Артём. «Я в курсе, но сейчас мне нужен именно этот!» — ответила я, перекрикивая громкую музыку. Наконец-то мы выбрались за ворота. «Кажется, я понял, кто ты», – неожиданно сказал Артём, и моё сердце пропустило пару ударов. «Воришка?» – в темноте мелькнула его белозубая улыбка. Ох! «Признавайся, ты обчистила дом Эшли?» «Если я что-то и украла на этой вечеринке, то только тебя», – хохотнула я. «Ты можешь сделать так, чтобы мы как можно скорее оказались подальше отсюда?» «Хм, окей. Артём, подозрительно глядя на меня, почесал голову. «Жди здесь, я через пару минут подъеду». И эти две минуты показались мне целой вечностью. Здравый разум твердил. «Эй, милочка, этот парень женат, и у него скоро появится ребёнок. А тебя ждёт увольнение, если Саманта узнает, что ты вытворяешь. А сердце, наивный орган, который всегда предательски надеется на какое-то чудо, Не могло позволить упустить возможность снова побыть с человеком, который безумно нравился. Чёртов запретный плод. Знала ведь, что общение с ним не приведёт ни к чему хорошему. Но и по-другому не могла. Стоило только снова почувствовать на своей коже тепло его ласковых рук, услышать его низкий голос, замереть от гипнотического взгляда, как задание достать док на Гордона развеялось пеплом по ветру. Всё вокруг потеряло значение. В его присутствии мне не хотелось быть охотницей, ищейкой, заступницей за женщин, которым изменяли мужья. Чёрт его знает, может, именно этого мне и не хватало среди фальши, к которой я так привыкла. Дежурная улыбка, все эти фразочки для привлечения внимания, которым меня учили коучи, чужие имена, которыми я представлялась на протяжении года. Я привыкла жить по намеченному плану, а с ним мне хотелось быть с собой и только. В темноте мелькнул свет, и по трем неоновым полоскам со стороны обеих фар я поняла, что это Майбах Артёма. «Ты приехал в Чикаго на машине?» Запрыгивая на сиденье, удивлённо спросила я, быстро прикинув, что от Джексонвилла до Чикаго примерно тысяча миль. «Не люблю самолёты. Если есть хорошая машина, то почему бы не покататься на ней?» Тем более, когда едешь к старому доброму приятелю, расстояние не имеет значения, правда?» Артём повернул голову и впился в меня хитрым взглядом. «Ты же тоже прилетела за тысячу миль ради того, чтобы повидать подругу подруги и поздравить её с днём рождения, не так ли?» А дальше воцарилась тишина, в которой звенел вопрос «Кто ты такая?» И он продублировал его вслух. В моей жизни было достаточно много подстав, чёртовых журналистов, выдающих себя за кого угодно, лишь бы докопаться до моей личной жизни и продать информацию в СМИ. Когда ты была в моём доме, я был на сто процентов уверен, что ты журналистка и что вскоре газетные полосы выдадут новости что-то вроде «Пока Скарлетт вынашивает ребёнка, Анохин развлекается с девушкой в своём доме в Майами. Ты бы добавила пару фото своих обнажённых ножек, Меня со спины. И всё. Эти кадры здорово бы приумножили твой банковский счёт. Но нет, чёрт побери, ни одной подобной новости. Тогда кто ты? Откуда у тебя проход на все закрытые вечеринки? Откуда дорогие вещи и машины? Просто любишь роскошь и богатых папиков? Или преследуешь здесь какие-то свои цели? Я всегда знала, что ответить на любой вопрос. Но теперь в моём запасе фальшивых дежурных фраз образовалась дыра размером с яблоко. Мне не хотелось врать ему, но и правду сказать тоже не могла. Встречный вопрос. Если ты был почти уверен, что я журналистка, то почему привёз в свой дом? Или тебе плевать на чувства беременной жены? Артём многозначительно промолчал и, оставив меня без ответа, резко вырулил на трассу. Похоже, недосказанность между нами стала чем-то вроде доброй традиции. «Просто представь, что я ведущая программы «Орёл и Решка», и у меня всегда золотая карта». Расслабленно откинувшись на спинку кожаного кресла, бросила я. «Отлично», — усмехнулся Артём. «Тогда и ты представь, что я никогда не был женат, окей?» «Не вопрос, договорились». У них в семье точно не всё так гладко, как показано в интернете. Даю руку на отсечение, там есть нечто, тщательно скрываемое от СМИ и от всех любопытных глаз. Но что именно не так в их отношениях со Скарлетт? Остановив машину на обочине, Артём достал из багажника компактно свёрнутую палатку, всучил мне в руки покрывало, накинул на плечо ремешок спортивной сумки, взял меня за руку и, крепко сжав ладонь, повёл за собой на пустынный тихий берег озера Мичиган. «Здесь очень красиво». Я обвела взглядом необъятное синее-синее небо, водную гладь, залитую лунным светом, маяк, видневшийся вдали. «У меня есть предложение», — разжигая костёр, сказал Артём. «Давай сегодня сыграем в правду или действие».